Глава вторая. Облегчительный цикл. В день первый меня ввела в курс дел райского уголка сама Ингрид, жена хозяина, строгая красноглазая дама, которая беседовала с нами накануне. Я сразу поняла, что на ней тут всё держится. Она всё замечала. От тонюсенькой нитки на ковре в общей комнате до пациента, который растянулся на полу, споткнувшись о выщербленную плитку. Орлиный взор и всегда на чеку и обратила внимание, что пациентам она нравится, полагая, в силу вышеупомянутого. И они внимательно следят за ней глазами, чтобы понять, что ещё мудрого и чудесного она учинит в следующий момент. Скажем, поставит на каминную полку пучок веток в кувшине или заметит паука и выбросит его в окно, в милые кустики и окружающие патио. Я решилась бы утверждать, что пациенты её любят. И персоналу она тоже нравилась. Не своим ростом, но очарованием. Или, может, и темы другим. Персонал высыпал ей навстречу, дабы выслушать её мнение, и кивая согласиться с каждым её словом. Одна сестра начала было рассказывать про какого-то дренного старикашку, который вечно всеми командует и помыкает, и вообще такой типичный немец, что она готова затолкать ему швабру в задницу. А жена хозяина мягко заметила, что этот старик отрёкся от Гитлера, что у него высокий IQ, И что он чуть было не получил медаль Макса Планка за особые достижения в области теоретической физики. И сестра тут же сказала, что она именно так и думала, и что старик определённо мудрец. У Миранды тоже был первый день, и правила ей объясняла странная пожилая дама в квадратных очках, которую все звали Матрона. Она, вероятно, была главной медсестрой, но запросто могла оказаться и слишком много себе позволяющей пациенткой возомнившей себя медсестрой и укравшей форменное платье. Матрона была полной противоположностью жене хозяина, приземистая и коренастая. Пациенты её игнорировали, а персонал с ней пререкался. Во время перерыва на кофе в тот первый день, когда все забавлялись новомодными щипцами для завивки чокнутая крошка сестры Хиллари и накручивали себе локоны в стиле «Фэрри Фоссет», Матрона внезапно объявила, что видела, как Гордон Бенкс мыл свой Ford Granada в резиновых перчатках, и что она после этого потеряла к нему всякое уважение. Остальные тут же напустились на неё. А почему мистер Бенкс не должен носить резиновые перчатки? Даже Миранда, у которой вообще-то был первый рабочий день, встряла с замечанием, что это прекрасно, что Гордон Бенкс сам моет свою машину, а не заставляет свою жену корячиться. Я удивилась, как эта Миранда осмелилась ополчиться на свою наставницу. И хотя мне не было никакого дела до резиновых перчаток, я вынуждена была внести свою лепту и потому сказала «Верно, сдержанно». Беспроигрышный вариант, ни к чему не обязывающий. Матрона сказала, что мы так разволновались, будто это был настоящий Гордон Бенкс. «Так и есть», — подтвердила одна из сестёр. «Вовсе нет», — возразила Матрона. «Нет, да!» — горячилась другая сестра. «Разве?» — усмехнулась Матрона. И все, сидевшие за столом, рассмеялись. У каждой сестры были свои закидоны. Не могу перечислить здесь всё, и сестёр, и их причуды. На это потребовалась бы целая глава. Но в тот день меня потрясла сестра Хиллари, которая пила кофе через соломинку, и сестра Салли Энн, которая была непреклонно стеснительна и общалась исключительно посредством невнятного мычания, которое остальные, кажется, вполне понимали. Позже я узнала, что у Хиллари необычайно пористые зубы, которые легко окрашиваются. А у Салли Эн родились дети-близняшки, которых она назвала в честь братьев-жокеев Пола и Элвина Шакемёли, и их усыновила пара из Шотландии. Зная я это раньше, отнеслась бы к ней добрее, Ещё была сестра Гвен, имеющая сестринский диплом высшей квалификации в гериатрии. Сестра Гвен придерживалась главного принципа — пациент должен быть доволен и счастлив, но не обязательно жив. Речь её состояла исключительно из богохульства. Именно тогда я впервые осознала, насколько агрессивно может звучать брань. Сестра Эйлин была милой, с какой стороны ни посмотри, и двигалась очень грациозно. Закуривая, она изящно склоняла голову набок и выпускала клубы дыма, беспрерывно затягиваясь. И ещё она терпеть не могла перья. И, наконец, сестра Дианна, казавшаяся абсолютно нормальной. Приятный голос, медового оттенка волосы, и она пела «Приведите меня домой, просёлочные дороги», когда занималась делами. Звали её Диана, но она произносила это как «Ди-Анна». Если бы я написала просто «Диана», вы бы мысленно произнесли неправильно. Так что вот эта Дианна довольно важна. Почему-то. Она была такой нормальной, что я заподозрила, что она наверняка что-то скрывает. Может, в прошлом совершила преступление или пережила любовную драму. С течением времени я разобралась и с остальными, но в первый день только вышеперечисленные персонажи. После перерыва на кофе Матрона, Миранда и я в сопровождении жены хозяина осмотрели весь дом. Я уже слышала от Миранды, что это было довольно большое поместье, пока семье хозяина не пришлось заняться бизнесом из-за финансовых сложностей. Хозяин рассчитывал устроить здесь гостиницу для собак, но жена настояла на пансионе для престарелых аристократов. По словам Матроны, они затеяли поединок на руках в пабе Piglet Inn. Она победила 2-1 в серии из трёх поединков и прямо на месте придумала название «Райский уголок», потому что её любимый поэт Джон Мильтон. И они провозгласили тост за «Райский уголок» и смеялись, как смеются снобы во времена величайшей неопределённости. И владелец потирал ладошки, предвкушая, как в будущем сёстры станут бегать к нему за водкой, апельсинами и орешками. Так оно и вышло. Во время тура по дому ни о чём таком нам не рассказывали. Но жена хозяина поведала, что Райский уголок действительно прежде назывался Old Grey Hall, и пришлось произвести некоторые изменения, несколько оживить его, дабы сделать место более привлекательным для пожилых людей. Выяснилось вскоре, что изменение названия довольно непростая процедура, но они всё же довели дело до конца, выпустили рекламные брошюры и фирменные бланки. В соответствии со своим прежним именем, райский уголок был большим и старым серым оштукатуренным зданием в форме буквы L. Парадный вход расположен сбоку, и, вероятно, так было всегда, поскольку толстая каменная стена шла вдоль всего фасада без малейшего намёка на ворота, и вдоль неё сплошь росли старые деревья и дикий виноград. Самой привлекательной частью здания была крыша, живописная, высокая, со множеством маленьких мансардных окошек, комнаты сестёр. Дом был громадным, но некрасивым. Не то, что проходишь мимо и говоришь себе «О, как бы я хотел жить в таком доме», как, к примеру, про высокий кирпичный фермерский дом неподалёку или современную постройку с узкими окнами по другую сторону дороги, где жил немецкий кинорежиссёр со своей матерью и чей отец был здешним пациентом. Но внутри райского уголка было очень мило и даже занятно. Парадные лестницы, чёрные лестницы, потайные лестницы, двери, скрытые за панелями, которые устроил владелец, чтобы ходить по своим делам, не натыкаясь на больных стариков, каждому из которых может внезапно понадобиться помощь. И ещё там были всякие постройки во дворе, включая конюшни и беседку, Рядом с новой прачечной устроили кладовку, где поначалу предполагалось разместить парикмахерский салон или кабинет для педикюра, но не сложилось. А дальше — бывшая гардеробная для обуви, где сейчас морг. И там есть скамья, подсвечник, крест и Библия. И почему-то медный колокол. Я представила, что звоню в него как ненормальная, если вдруг окажусь там, а мертвец восстанет из гроба. А рядом располагался чулан. Жена хозяина объясняла попутно назначение помещений, а Матрона постоянно норовила вставить словечко, якобы уточняя. Но звучало это по-идиотски. Жена хозяина продемонстрировала главную ванную комнату. Я оценила очаровательную викторианскую ванну на изящных собачьих лапах. «Да, очень милая», — сказала жена хозяина, — «но не годится для купания больных». Я смотрела на плетущихся впереди Матрону и Миранду, и думала, что они составляют уморительную пару. Матрона, как описано выше, Эмиранда, балансирующая на высоких каблуках и непрерывно подёргивающая сползающие брючки. После краткой, но серьёзной беседы о стирке, где особенно подчёркивалась важность добавления полного колпачка детола в воду, и ещё более существенно, порошка соды для компенсации пагубного воздействия жёсткой воды на нагревательный элемент, мы разделились на пары. Жена хозяина проводила меня в холл, и здесь мы задержались, чтобы пройтись по дневному расписанию. «Итак, наш день начинается примерно в 6.30, когда ночная сестра начинает раздавать завтрак», — произнесла она. Пришлось заинтересованно глазеть по сторонам, чтобы не смотреть ей в лицо. Я всё ещё чувствую себя неловко в беседах один на один. В любом обычном холле моё поведение показалось бы грубым — Но, к счастью, именно этот по-настоящему завораживал своими резными карнизами, декоративными панелями и расцветкой стен. Резные балясины, отливающие лаком красное дерево, а на полу узор из плитки десяти различных оттенков. И мебель. Изящные столики с инкрустацией на резных ножках уставлены всяческими вазочками, шкатулками, антикварными фарфоровыми собачками и прочее. И таков ежедневный распорядок. — завершила жена хозяина. — А теперь давайте познакомимся с пациентами. Этот момент внушал ужас. Я воображала пациентов прикованными к постелям. В полутёмных палатах рядом сидит священник, бубнящий что-то из Библии, а медсестра кормит больного из пипетки разведённым мёдом, как птенцов. Но через открытые двери гостиной я увидела, что большинство из них ровно сидят в креслах. Прежде чем мы вошли, жена хозяина дала несколько указаний относительно знакомства. Одно из них касалось, собственно, коммуникации, интонация и словарный запас. «Я, безусловно, не думаю, что следует вести себя свысока. Просто постарайтесь говорить помедленнее, отчётливо и избегать жаргонных выражений». «Понимаю», — сказала я. И действительно поняла, что она подразумевала. Она имела в виду Миранду которая сыпала жаргонными словечками вроде «точняк», «не», «хрен» и прочими, которые едва ли приятны для слуха пожилых людей. Бог весть уж, как они ладили с дипломированной бронящейся сестрой. Гостиная — это, по сути, две большие приёмные, соединённые в одно помещение двустворчатой дверью, которая легко распахивалась. Мы вошли в ту комнату, что поменьше, и жена хозяина представила меня пациентам мужчинам одному за другим. Их было пятеро. Один из них, мистер Гринберг, сказал, «Ах ты, чёрт меня побери, новая крошка!» А потом забормотал что-то насчёт сыра, от которого расстраивается желудок. Они были ужасно старые, лет по сто, думаю, и я чувствовала себя как в аквариуме с амфибиями, похожими на стариков, только наоборот. Но они были довольно живые. Один читал Daily Mail, а другой крутил настройки транзисторного приёмника — Жена хозяина плавно взмахнула рукой в сторону соседней комнаты. А наши очаровательные дамы предпочитают проводить время вон там. Дамы, числом около тридцати, сидели в разномастных креслах вдоль стен. Некоторые выглядели немыслимо дряхлыми и немощными, а другие — вполне крепкими. Попадались и просто престарелые, а были среди них даже исключительно бойкие. Одна с ярко накрашенными губами — пара бабулек с симпатичной укладкой, а ещё одна даже в шёлковом тюрбане. В целом, дамы выглядели гораздо презентабельней мужчин. «Дамы, у нас сегодня начинают работу две новые нянечки», объявила жена хозяина. «Это Лизи, а со второй вы познакомитесь в своё время». Некоторые из женщин улыбнулись или кивнули. Старушка, сидевшая ближе всех, повторила «в своё время». А другая уточнила «Что она сказала, дорогуша?» И я повторила. «В своё время». Похоже на начало фильма ужасов. «Мне следует представиться всем?» спросила я. «Нет необходимости. Вы и так познакомитесь со всеми постепенно», успокоила жена хозяина. «Когда мы проведём облегчительный цикл». И мы вернулись в холл. «Я думала, что все они будут лежать в кроватях», сказала я. «У нас есть две лежачие пациентки», — радостно сообщила жена хозяина, как будто успокаивая меня. И повела в длинную комнату, где стояли восемь кроватей. Две стоявшие рядом были заняты, на каждой подушке голова-череп, под лёгкими складками простыней контуры человеческого тела. Я тотчас вспомнила скульптурное надгробие Томаса Эдварда Лоуренса в церкви Дорсета. Его голова в арабском платке, покоившаяся на седле любимого верблюда, которого звали, как сказала мама, Файсал. Я навсегда запомнила: гладкий прохладный камень, рассказ про верблюда, ну и всё прочее. Странные жутковатые звуки заполняли палату: громкий храп, клокотание и механическое жужжание, которые, как я позже узнала, издавали электрические противопролежневые матрасы. Жена хозяина задержалась в холле, пропуская идущего мимо старика. Он был высокий и слегка пошатывался, а поскольку пряжки на его сандалиях были расстёгнуты, он ещё и тихонько позвякивал при ходьбе. «Доброе утро», — произнёс он, выжидательно глядя на жену хозяина, а она, сдержанно кашлянув, сказала. «Это мой муж», — а потом указала на меня. "Лизи, одна из новых помощниц сестёр Тор». «Я знакомлю её с обязанностями». «О, отлично», — сказал хозяин. Я догадалась, что он хозяин. «Как вы поладили?» Я сказала, что поладили мы прекрасно и оценила убранство Холла. «Мне очень нравятся старинные постройки», — сказала я, подумав, что хозяину это будет приятно услышать. «Да-да», — поддержал он. «Плитка на полу потрясающая, правда? Такое и в Альгамбре не увидишь». «Чистая эвклидовая геометрия» и всё такое. Я сказала «Отчешуеть». В то время так говорили. Имелось в виду ошеломительно. Это было нормально. Я подхватила выражение у Миранды. Но хозяин, видимо, не понял и пришёл в некоторое возбуждение. «Немного выщерплено, да», — пояснил он. «Потому что предыдущие работники пользовались чистящим средством, а оно разрушает цементную затирку» и потопал сандалии, демонстрируя. Жена хозяина устало вздохнула. «А теперь ступай, дорогой». И он пошаркал прочь, но напоследок бросил. «Отведи её к леди Би». «Да-да, всему своё время». Мне стало жаль жену хозяина. Всегда неловко встречаться с мужьями знакомых женщин, особенно с такими нелепыми. А других практически и не бывает. И вдобавок я была в таком возрасте когда постоянно невольно представляешь любую пару в постели. И это было действительно жутко. «Плитка симпатичная», — заметила я, когда он удалился, чтобы она не стеснялась так уж из-за него. «Будь её воля», — сказала жена хозяина, «она бы давным-давно закрыла пол практичным нескользящим линолеумом и начала перечислять, чем ещё старинный особняк не подходит для пожилых обитателей» покрытие полов в первую очередь, потому что плитки шатаются, а вдобавок аллеи и дорожки в саду постоянно меняются, как русло высохшей реки. Нет пассажирского лифта, хотя ничто не мешает его установить, только нежелание владельца поступиться клочком жилых комнат. Этот разговор её явно расстроил, но она взяла себя в руки и ещё раз вкратце повторила мне золотые стандарты работы с пожилыми людьми, которые уже прозвучали во время собеседования. Вот что самое важное. А. Я ценю высокую честь быть среди них и помню, что они многому могут научить юную девушку, как я. И Б. Я должна регулярно и часто водить пациентов в уборную, но избегать слова «уборная», заменяя его на удобство и кое-куда по делу, если уж обязательно надо что-то сказать. Удобствами необходимо воспользоваться после завтрака, кофе, ланча и чая. И помимо этого, нянечка всегда должна быть наготове, ибо это дела первоочередной важности. «Похоже на уход за маленькими детьми», — сказала я, и начала было рассказывать про своего братика Денни, который только-только научился ходить на горшок. Но это явно было очень серьёзной ошибкой, потому что жена хозяина строго-настрого запретила мне говорить нечто подобное впредь. Наступило неловкое молчание, и я хотела извиниться. Но тут раздался автомобильный гудок и шум колёс по гравию. Жена хозяина бросилась посмотреть, кто там, и через минуту вернулась, сдерживая волнение. «Прибыл выздоравливающий пациент. Мы не ждали его раньше завтрашнего дня и не совсем готовы», — сказала она. «Вам придётся провести облегчительный цикл». Итак, мне сразу пришлось нырять в омут с головой, если можно так выразиться. И хотя у меня не было соответствующей подготовки, только теоретическая. Когда дошло до дела, оказалось, что вести облегчительный цикл означало всего лишь сопровождать или катить в кресле пациентов в уборную, ждать снаружи, помогать с крючками корсетов и чулками и старательно избегать слов уборная и пипи. Я заметила, как стеснительная сестра выщипывала брови, глядя в зеркало над раковиной, пока дожидалась своего джентльмена и даже когда он её позвал, не прервала своего занятия. Приятно было познакомиться с дамами в отсутствие жены хозяина, следившей за каждым моим движением и словом, особенно после того, как встреча с мужем в холле загнала её в депрессию, по её собственным словам. И хотя задача была нехитрой, у меня ушло больше часа на то, чтобы завести 35 пациентов в удобство и вернуть затем их в кресла. Некоторые говорили, что они не хотят, и приходилось заставлять их встать и пройти через холл. Порой мои эвфемизмы были, наверное, чересчур туманны, поэтому я прибегала к помощи языка жестов, изображая копель, многозначительно кивала и просто показывала, куда идти. Некоторые двигались чрезвычайно медленно, а кое-кто перемещался с ходунками, что только замедляло процесс. Кто-то торчал в кабинке целую вечность, один вообще уснул — а другие настаивали, что им непременно нужно потом тщательно вымыть руки. Кое-кто сходил дважды, а один прямо по пути. И мне пришлось подтереть лужу и надеяться на Господа, что не появится внезапно жена хозяина и не заметит посверкивающие кафельные плитки. Закончив с облегчительным циклом, я вернулась к жене хозяина и неожиданно прибывшему пациенту. Его звали мистер Симмонс. И он жил в этих местах. У него были рыжеватые сидеющие волосы и не единые ресницы. Жена хозяина задавала пациенту очень конкретные вопросы о здоровье, о его предпочтениях на завтрак, но постоянно перебивала сама себя, говоря, как же замечательно, что его пораньше выпустили из больницы. И в этом не было сарказма, хотя все могли видеть, сколько хаоса вызвало его появление. Мистер Симмонс пребывал во вполне добром здравии. Только прихрамывал. И ещё ему сделали какую-то операцию, о которой не говорили. Возможно, подробности были слишком личные и скрыты в его медицинской карте, чтобы информировать о них персонал низшего звена. Ему что-то должны были делать с хромоногостью, но хирурги решили, что та другая, неназванная болезнь, важнее, и переключились на неё. Жена хозяина сказала, что это обычная практика и, возможно, верная при данных обстоятельствах. Но мистер Симмонс был явно огорчён. Настолько огорчён, что даже раздражённо потрясал кулаком. «Это свойственно частным клиникам», — подумала я. «Про себя. В их интересах находить дополнительные болезни. Они совсем как ветеринары, парикмахеры и автомеханики. Если исключить мои попытки угадать, что он любит на завтрак...» Овсянка на сливках, а я думала мюсли. Я с трудом удерживалась, чтобы не завыть от скуки. Пока мы с женой хозяина готовили ему комнату, мистер Симмонс ждал в кабинете жены хозяина. Комната номер восемь была светлой, солнечной, с отдельной ванной, с ковровым покрытием вместо паркета и ковриков. Камин с резным декором создавал уютное впечатление гостиной, а сидя в глубоком кресле из дерматина, можно было увидеть пруд и теоретически запустить орешком в принца Чарльза, когда тот трусит мимо на занятия кроссом со своим наставником мистером Олифантом. Чем он, говорят, время от времени развлекается. Обнаружилось много признаков пребывания предыдущего обитателя, именно насчёт этого так паниковала жена хозяина, комнаты. Квадратная щётка для волос и черепаховый гребень на полочке в ванной, пара серых брюк, затолканных в шкаф, «Всё это принадлежало мистеру Крессвеллу, который ушёл от нас в четверг», как пояснила жена хозяина. Я уставилась на следы талька, оставленные двумя громадными ступнями на пробковом коврике в ванной, и ощутила прилив тревоги. «Имей в виду, Лиззи, падчерица мистера Симмонса вредная особа», сказала жена хозяина. «Держи ухо востро, если придётся иметь с ней дело». «В каком смысле?» Она считает, что мистеру Симмонсу тут нечего делать. Думает, в этом нет необходимости. Это действительно так? Но мы так не думаем. Но, полагаю, дело в том, что оплачивается всё из её наследства. Жена хозяина ещё раз напоследок брызнула освежителем в комнате и отправила меня вниз за подносом с кофе и печеньем. А сама пошла к мистеру Симмонсу и его вредной падчерице, которая как раз подъехала. Внизу лестницы мы разошлись в разные стороны, и я двинулась в кухню за кофе. А несколько минут спустя почти столкнулась с ними у комнаты номер восемь. Мистер Симмонс медленно плёлся, позади шагала жена хозяина вместе с падчерицей. Я пристроилась за ними, но когда на повороте лестницы они обернулись, я с ужасом поняла, что падчерица мистера Симмонса — это учительница из моей школы и не какая-нибудь старая училка, а мисс Спит, завуч. Я резко развернулась и метнулась с подносом и всё такое обратно в кухню. Совершенно немыслимо было встретиться с мисс Спит в данных обстоятельствах. Я не делала ничего дурного, не курила и не прогуливала, но после того, как весь день со мной обращались уважительно, я не желала быть униженной перед своей новой наставницей-начальницей и выздоравливающим пациентом. В кухне находились Миранда и старая матрона, компанию им составляла сестра Салли Энн. Матрона протирала край фарфоровой чашечки бумажным полотенцем. Отнеси это в комнату номер восемь», — сунула я поднос Салли Энн. А почему не ты? пролепетала она. Она хочет, чтобы это был кто-то постарше, сказала я. Салли Энн взяла поднос. Мы с Мирандой застонали вслух, вообразив встречу с мисс Спит. Я рассказала Матроне, какая тиранша наша Завуч, приведя несколько примеров. Как однажды она оставила меня после уроков за фразу «от кашля и простуды принимайте Винос». Как она впадает в ужас от одной мысли, что кто-то может пропустить уроки ради настоящей жизни или даже из-за похорон и чего-нибудь столь же экстренного. В конце дня жена хозяина вручила нам маленькие бумажные пакеты, поблагодарила, и сказала, что теперь мы можем пойти переодеться. А когда я уже покидала кухню, кухарка спросила, не против ли я отнести мистеру Симмонсу к чаю сэндвичи, пирог и таблетки, про которые забыли, потому что он прибыл на день раньше, и его не внесли в список. Выбора у меня не было, поэтому я взяла поднос и мысленно приготовилась к встрече с завучем. Но, попав в комнату в восемь, с облегчением обнаружила мистера Симмонса в одиночестве. Он спал в кресле, низко склонившись, так что его голова почти легла на колени. Я поставила поднос на маленький столик рядом, и мистер Симмонс резко выпрямился, испуганный и растерянный. «Где я?» — спросил он. «Комната восемь», — объяснила я. И опять сцена напомнила мне начало фильма ужасов. Это была моя первая настоящая встреча с пациентом. Мне жалкий щебет по дороге в уборную. И должна сказать, мистеру Симмонсу было не по себе. Я показала на баночку с таблетками на подносе, и он разом проглотил всё. «Включить телек?» — спросила я, подумав, что он не заметил пульт на комоде напротив. «Там, наверное, идёт Дворони или Дессо Коннор». «Спасибо, нет. Сегодня вечером я немного устал, чтобы смотреть телевизор», — сказал он и быстро добавил. «Ну, вы можете включить, если хотите». Меня поразило, что мистер Симмонс выглядит слишком уж молодо для данного учреждения и совсем не похож на остальных пациентов. Наверное, то же самое он подумал обо мне. Вы слишком юны для работы здесь. Не в обиду вам будет сказано. Я учусь в школе. Вообще-то я ученица школы в Делвине, где работает ваша родственница, — призналась я. — О, — сказал он, — не повезло. И мы оба рассмеялись. «Вы выглядите гораздо моложе остальных пациентов», — сказала я. «Ну, я не то чтобы сильно моложе, но, полагаю, остальные здесь суровые викторианцы, а я человек современного мира, в этом вся разница». «О», — заметила я, — «я, к примеру, знаю про Элвиса», — и уточнил. «Элвиса Пресли». И мы немного поболтали о современном мире. К тому моменту, как я спустилась обратно в кухню, день уже закончился. Жена хозяина подогревала на плите вечернее молоко, я упустила шанс доехать до дома с Мирантой на машине Майка Ю, а дневные сёстры собирались в паб. Всё мне напоминало пьесу дня. Актёры настолько хороши, что ты оторваться не можешь. И хотя ничего особенного не происходит в смысле сюжета, хочется смотреть и смотреть». Щипцы для завивки чокнутая крошка переходили из рук в руки, а локоны твердели под лаком для волос. Тюбики с тушью для ресниц торчали из кружки с кипятком, сигареты прикуривались одна от другой, и комната полнилась табачным дымом, запахом одеколона, девчачьим щебетом, смехом и скрипом стульев. Расставляя чашки на подносе, жена хозяина завела со мной беседу. Она сказала, что форменное платье маленького размера навес золота. Я бы на твоём месте вцепилась вон в то, если подойдёт, и прикрепила значок с твоим именем. Надену и устрою сюрприз для моей мамы. «Отличная мысль», — сказала она. «А я непременно попробую твой шампунь». «Пивной шампунь Линка», — сказала я, чтобы убедиться, что она правильно запомнила название. «Спасибо, Лиззи. Ты будешь отличной помощницей. Я так рада, что ты теперь работаешь здесь». Не зная, как правильно ответить, Я произнесла, «А я так рада, что вы работаете здесь». Напрасно, наверное, я так сказала, потому что она сразу осеклась. А я спросила себя, зачем вообще это ляпнула. На обратном пути, направляясь к чёрному ходу, я ещё разок заглянула в морг. На этот раз на скамье что-то лежало. Я сунулась рассмотреть и ахнула, поняв, что это тело, накрытое простынёй. Посиневшая ступня торчала наружу, с большого пальца свисала бумажная бирка. Крэссвелл. В любой другой ситуации я кинулась бы со всех ног домой, вниз по склону, это легко. Но сейчас бежать мне показалось неприличным. Я же была в форменном платье. Поэтому я двинулась быстрым шагом. Ну, может, лишь чуточку в припрыжку, когда машин поблизости не видно было. Странный выдался день. Скучный, волнительный. И иногда даже жутковатый. Я не позволяла себе думать о бирке Крэссвелл. Говорила себе, что пациенты оказались вовсе не такими чокнутыми или болезненными, как я представляла. Особенно мистер Симмонс, человек из современного мира. Жене хозяина я, похоже, понравилась, и карман платья слегка оттягивала заработанное за день. Чувство удовлетворения несколько омрачало тревога от мысли, что я совершила необратимый шаг и никогда больше не буду прежней. Даже если захочу. Никогда не буду безмятежно хрустеть чипсами на улице или сдавать пустые жестянки от газировки. Я видела большой палец покойника».